Девяносто седьмое. уставился на Тревейза, но затем, игнорируя его замечание вернулся к тому, что его поразило раньше. Каким образом Фаллум могла попросить что-то взаимоисключающее? Ну, она сказала, что хочет, чтобы корабль летел к солярии. Да, конечно, она должна была это сказать. Но что она подразумевала под солярией? Она не могла узнать Солярию из космоса, то есть она никогда и не видела ее из космоса. Фаллум спала, когда мы в спешке покидали эту планету. И несмотря на все, что она вычитала в твоей библиотеке, и то, что сказала ей Близ, думаю, она вряд ли реально представляет себе истинную картину галактики, то есть то, что в ней сотни миллиардов звезд и миллионы населенных планет, выросшая в подземелье, в одиночестве, Она ещё могла с трудом представить, что существуют другие планеты, но сколько их? Две? Три? Четыре? Для неё любая планета, которую она видела, походила на Солярию, и, повинуясь силе её желания, становилась ею. А поскольку я предполагаю, что Близ пыталась утешить фалом обещая вернуть её обратно на Солярию, если мы не найдём Землю, она могла даже прийти к выводу, что эти планеты довольно близки друг к другу. Ну, почему ты так говоришь, Голан? «Что заставляет тебя так думать?» «Она сама сказала нам это, Джен, когда мы ворвались сюда. Она кричала, что хочет на солярию, и затем добавила «туда, туда», кивая на экран». «А что на экране?» «Спутник Земли». «Его там не было, когда я уходил на обед. Была Земля». но фалом должно быть, представила спутник в уме, когда просила солярию, и компьютер сфокусировал телескоп на спутнике». «Поверь мне, Джен, я знаю, как эта штука работает». «И кто может знать лучше?» Пилорат посмотрел на тонкий полумесяц света на обзорном экране и задумчиво произнес, «Он должен называться Мун, по крайней мере на одном из языков Земли, Луна на другом». Вероятно, у него было много и других названий. «Вообрази, дружочек, неудобство. Планеты, где несколько языков, непонимание сложности». «Луна?» — сказал Трэвис. «Хорошо». Это достаточно простое название. Слушай, продолжай размышлять о случившемся, я могу предположить также, что, возможно, Фаллум инстинктивно пыталась сдвинуть корабль при помощи своих мозговых преобразователей, используя собственные энергетические источники корабля. И это, вероятно, привело к временному нарушению безинерционного полета. Но это ладно, Джен. Что существенно, так это то, что все вместе взятое «Привело к появлению Луны» — да, мне нравится это название — «на экране» и увеличению ее изображения. Я смотрю сейчас на нее и поражаюсь. «Поражаешься чему, Голан?» «Ее размером!» «Мы привыкли игнорировать спутники, Джен. Они такие маленькие, а этот совсем другой, целая планета. Ее диаметр около трех с половиной тысяч километров». «Планета?» — Наверное, ты не должен называть ее так. Она не может быть пригодна для жизни. Даже такой диаметр слишком мал. У нее нет атмосферы. Это же и так видно. Нет облаков. Край диска резкий, как и линия терминатора. Ты становишься настоящим космическим волком, Джен. Кивнул Тревес, ты прав. Нет воздуха, нет воды. Но это означает только, что Луна необитаема снаружи, а вот внутри... Внутри... С сомнением переспросил Пилород. «Да, внутри. Почему бы и нет? Земные города находились под поверхностью планеты. Ты сам говорил. Мы знаем, что Трентор тоже размещался под корой. Большая часть столицы Кампареллана расположена под землей. Особняки Солериан почти полностью подземные. Это вполне обычное дело. Но, голом в каждом из этих случаев люди жили на пригодной для обитания планете». Поверхность тоже была обитаема, да и атмосфера, и моря. Можно ли жить внутри планеты, если поверхность абсолютно безжизненна? Слушай, Джен, подумай хорошенько. Где мы живем сейчас? Далекая звезда, крошечный мирок с непригодной для жизни поверхностью. Там снаружи нет ни воздуха, ни воды, и все же мы живем здесь со всеми удобствами». Галактика полна космических станций и поселений, совершенно необитаемых за исключением внутренних помещений. Представь, что Луна — гигантский космический корабль. С экипажем внутри? Да, там могут жить миллионы людей. Исходя из того, что нам известно, растения и животные, передавая технология. Подумай, Джен, разве это лишено здравого смысла? Если Земля в свои последние дни могла выслать партию колонистов на планету возле Альфа-Центавра... И если с помощью империи те предприняли попытку терраформировать ее, заселить ее океаны и создать сушу там, где ее не было, ну, разве не могла она также послать часть людей на свой спутник и терраформировать его изнутри? Ну, возможно, и так с неохотой уступил Пилород. Это должно было произойти. Если Земле было, что скрывать? Зачем посылать это что-то через парсеки пространства?» когда можно все укрыть на планете, находящейся настолько ближе Альфы. И Луна была бы более подходящим местом для этого, еще и с точки зрения психологии. Никто и не подумает о возможной связи спутника с жизнью, исчезнувшей с Земли. Например, мне это и в голову не приходило. Луна висела на экране в дюйме от моего носа, а мои мысли унеслись к Альфе. Если б не фалом он сжал челюсти и помотал головой. Теперь уж я точно в долгу перед ней и перед Блисс. Но послушай, дружочек, если что-то и спрятано под поверхностью Луны, как мы сможем обнаружить это? Площадь ее поверхности составляет, должно быть, миллионы квадратных километров. Ну, около 40 миллионов. И мы должны будем обшарить их все в поисках неизвестно чего. Отверстия, шлюза. Ну, если идти по такому пути, то это действительно покажется нелегкой задачей. Но мы будем искать не просто какие-то сооружения, а жизнь. — Да и жизнь разумную, и у нас есть близ, чей талант обнаруживать разум, не так ли?»